Часть первая. Понтобель. Глава первая. Замок Понтобель, где родился Николай де Голандо 4 июня 1716 года, был очень красив и остался таким, как в этом убедился Франсуа де Портебис, когда после смерти своего дяди, сопровождаемый старым управляющим с ключами в руке, открывавшим для него одну за другой пустынные комнаты, он обошел там верхние и нижние залы со всем вниманием и со всеми приемами, свойственными осмотром этого рода. В замке Понтобель можно было любоваться как хорошими размерами вестибюлей, так и счастливым расположением коридоров, совершенную согласованностью выходов и какими-то возвышающими общую стройность суровостью и прочностью. Все там, казалось, благоприятствовало жизни спокойной и упорядоченной. Лестницы своими широкими переходами и своими просторными оборотами склоняли к медленности шагов. По их ступеням, соразмерным с поступью, легко и удобно было подниматься и спускаться. Библиотека, обширная и хорошо снабженная, располагала к долгим часам чтения и размышлений. Монументальная столовая оказалась построенную для трапез изобильных и степенных, а гостиные — для бесед, благопристойных и церемонных, проходящих более в диалогах стройных и в сентенциях мудрых, чем в любезностях и околичностях. Из высоких окон открывался вид на сады, в которых аллеи были так правильны, деревья рассажены такими симметричными косыми рядами, грабины так ровны, Словно все это было изведено наружу из прекрасного внутреннего порядка. Перед замком, между двумя гладкими водными зеркалами, на каменном столе солнечные часы, наклонным углом своего высотомера из бронзы, показывали время дня. По этим часам господин де Галандо, отец, узнал, что его сын Николай стоил его матери тяжких усилий, потому что было восемь часов утра, когда благородная дама почувствовала первые боли, а в три часа пополудни прибежали возвестить ее супругу в сад, куда он убежал от зрелища естественного процесса, приступы которого его жена терпеливо переносила, что следствием этого процесса явился маленький мальчик, у которого все в порядке. Господин де Галандо почувствовал большое облегчение. Он взял из своей табакерки большую понюшку табака, снял свою шляпу, повесил свой парик на набалдашник своей трости и торжественно вытер пот со лба. Потом он приказал, чтобы ему принесли пить. Вскоре появился слуга с откупоренной бутылкой на подносе. Господин де Голандо налил себе большой стакан вина, поднял его на высоту своего глаза и выпил его за здоровье юного Николая. Потом он направился в комнату родильницы для обычных приветствий, которые он сократил, увидев на подушках ее бледное лицо и закрытые глаза, что и умерило его обычную наклонность к долгим разглагольствованиям. Новорожденный был представлен ему на руках у повивальных бабок, красный, сморщенный и гримасничающий. Он не прерывал их болтовни о том, что пышечка совсем хорошо сложен и достоин своего отца, и это сделало его очень довольным и собою, и сыном. Хотя граф де Голандо нелегко выходил из своей привычной важности, он никогда не был так взволнован с того дня, когда сирота, богатый, располагающий хорошими землями и звонкою монетую, он сел в карету и поехал просить у старого демосейля руки его младшей дочери — которую он пожелал взять в жены, увидевший ее на одном собрании, где она показалась ему превосходящую по скромности и по приятности все, что провинция представляла в своих самых отборных красавицах. Все знали, что старый Мусейль жил в Балепре, но никому не было доподлинно известно, что это был самый сварливый и угрюмый дворянчик, какого только можно было встретить. Он извлекал из своей бедности особый яд, сок которого окрашивал его желтое лицо и отравлял его вздорливый характер. Его старомодная одежда, его искривленная талия и нескладная фигура делали из него какого-то проказливого уродца, страшившего всех своим злым языком и придирчивым нравом. Его дочери, которых он тиранил, гнушались им, а его сын Юбер не менее их ненавидел его. Сын не был похож телом на отца, потому что он был высокий и стройный, но по своим качествам он был нисколько не лучше отца. Если один своими ядовитыми проделками заслуживал виселицы, то другой за свою скотскую жестокость был достоин плахи. В ожидании случая совершить злодеяние, на которое обрекала его порочность его натуры, он употреблял силы своего лучшего возраста на то, чтобы преследовать пастушек за плетнями и замарашек около печек. Вместо того, чтобы оставаться как его отец безвыходно в Балепре, он не сидел на месте и появлялся повсюду, так что мало-помалу стали чувствовать к нему отвращение за его низкие излишества, из которых наименьшим было, что он пил чрезмерно и доходил до самого яростного опьянения. Стоило посмотреть, как старый Масейль принял просьбу этого бедного господина де Галандо. В дороге граф приготовил речь и повторял про себя ее обороты, но не успел сказать и первых слов, потому что господин демосейл в самом начале резко прервал его так, что искатель смутился и кое-как пробормотал то, что он предполагал произнести распространенно и осмотрительно. Его отпустили без ответа после приема самого брюзгливого и, когда, наконец, не зашли на его повторенные домогательства, Это было сделано в самой досадной форме, и ему дано было почувствовать, какую делают ему милость этим браком, при котором он укрепил за Жаклиной де Мосейль весьма значительные выгоды. Жаклина с тайною тоскою ждала исхода переговоров. Балепре в эти дни был ужасен. Старый Моссейль, пытавшийся подметить что-нибудь в скрытой радости своей дочери, видел в ней только то, что она рада оставить его, и горько жаловался на это. Старшая из двух девиц де Моссейль, раздраженная предпочтением, которое оказано ее сестре, постоянно мучила ее своей мстительную ревностью. Она едва не умерла от зависти и сдержанного гнева, когда принесли свадебные наряды, которые граф из любви и из тщеславия подарил очень богатые, и из которых самый красивый она со злости испортила, разлив на него масло из лампы, поднесенное ею близко под предлогом «Лучше рассмотреть узелок на ткани». Великолепный шелк с разводами оказался никуда не годным после этой мерзкой проделки. Такое же несчастье случилось с драгоценным флаконом. Его Юбер де Мусейль взял и выронил из своих пропитанных вином рук на каменный пол. Но Жаклина и без того относилась к своему брату с явным отвращением и даже избегала разговоров с ним, чего он, грубый и надменный, не стерпел бы, если бы его сестра не имела основательной причины так открыто презирать его, что он и переносил, не говоря ни слова, изгибая спину под этой обидой. Наконец, свадьба состоялась. Господин Демосейл проводил свою дочь к алтарю с самой своей угрюмой усмешкой. Что касается брата, он вошел в церковь настолько пьяный, что не мог вновь подняться на ноги и остался на скамье, побежденный вином и объятый сном таким крепким, что смычки скрипок, трезвон колоколов и трескотня ружейных залпов не могли разбудить его. Сразу же после венчания Молодая графиня начала приобретать над своим мужем влияние, которого она никогда не потеряла. И первым употреблением этого влияния было то, что она заставила добродушного Голандо отказать довольно сухо старому Массейлю в некоторых выгодах, на которые тот рассчитывал получить согласие, и ошибся в этом. Сварливый дворянин настаивал, Но его дочь воспользовалась его упреками, как предлогом начисто порвать с ним. Да по той же причине и со своей сестрою Армандою, которая перенесла свою ярость на свою невестку. Когда Юбер-де-Мосель женился в свою очередь, вскоре после того, как их отец умер от застарелой подагры и от гнева, причиненного ему поведением его дочери и его зятя, глухих к его яростным сетованиям. Госпожа де Галандо не плакала о нем, занятая укреплением своего влияния на мужа, который, впрочем, охотно шел на подчинение, для которого самой природой был создан. Восхищение характером его жены согласовалось с любовью, которую внушала ему ее красота. Поэтому госпожа Жаклина, бесспорно, царила в Понтобеле не только над душой ее мужа, но и над всем и над всеми. Если ее поведение было искусно, то ее управление было превосходно, смелое и в то же время осмотрительное, осторожное и твердое. Замок был перестроен, разломали старое здание и на его месте воздвигли новое жилище. Архитектура его была простая и прочная. Госпожа де Голандо присматривала за всем, заботливо стараясь, чтобы у графа осталась мысль, будто бы ему многое принадлежит и в проекте, и в исполнении. Так разными способами она занимала его, сохраняя для себя возможность по существу заниматься всем. А ему только и надо было найти свой стол хорошо сервированным, свою одежду обильную и в порядке, и наслаждение ложа, когда им овладевало желание. Она удовлетворяла этому тройному вкусу, зная, что он очень прихотлив в пище и суетен в том, что касалось одежды. А что ему нужно было от нее самой, в том видела она самую крепкую опору своего могущества и не уставала поддерживать это влечение, однако с большой умеренностью, чтобы тем лучше обеспечить его продолжительность. Итак, граф был счастлив. Ловкая и твердая рука направляла все вокруг него, заставляла фруктовый сад приносить плоды и выводила цветы в клумбах. Ему оставалось только смаковать сочность и вдыхать аромат и дом был превосходно устроен, и угодья процветали. Клершан славился своими кормовыми травами и своими большими полями. Хлеба в у трех ключей были известны во всей округе хорошим качеством своей соломы и тяжестью своих колосьев. Имя бычьего городка оправдывалось добрую молвою о его скоте, в Кло-Жоли и в Сен-Жан-Лавине возрастали хорошие виноградные лозы, Почва в серпантах питала сочные гроздья, роща содержала самые прекрасные в стране деревья, благоразумно упорядоченные участки леса вырубались только по необходимости, чтобы успевали вырастать высокие деревья и чтобы лесосеки достаточно снабжали дом. Когда дровосеки с топором на плече, пахари со стрекалом в руке — виноградари с плетушкой у на спине приходили в Понтобель наниматься на какую-нибудь работу или отрабатывать по договорам, госпожа де Голандо умела властно говорить с ними. Она добилась того, чтобы они стремились попасть к ней на работу. Поэтому восхищение графа Жаклиной было без границ и без помехи, тем более что он видел свою жену всегда прекрасную. Графиня была красива, когда он женился на ней, она была красива через несколько лет после свадьбы, когда родился их сын Николай. Его последний взгляд увидел ее столь же прекрасную, когда он умирал довольно неожиданно, простояв слишком долго без шляпы в летний день под жарким солнцем перед солнечными часами между зеркалами воды в ожидании полудня. Это случилось в 1723 году. Госпоже де Голандо было ровно 39 лет, и маленькому Николаю кончился седьмой год. Похороны графа де Голандо, как и вся его жизнь, совершились в большом порядке. Собрались со всей округи, и дворянство всей провинции почтило в последний раз одного из лучших своих сочленов. Через гостиные, задрапированные черным, прошли перед вдовою в глубоком трауре. Катафалк был обставлен множеством зажженных свеч. Крестьяне вынесли на руках и донесли на своих плечах гроб графа. В церкви читали по уставу, гнусили, певчие. Маленькая церковь в Понтобеле, которую обыкновенно только поселяне наполняли своими полевыми запахами, узнала теперь мускусное благоухание дам в траурных нарядах. Хоры были слишком тесны, чтобы вместить их. Втеснились, как могли, шелестя юбками и обмениваясь приветствиями. При словах разрешения склонили головы. Старые плиты склепов были подняты, холодный воздух подполья шибанул по носу тех, которые наклонились над черным отверстием, туда опустили останки графа, сердце и внутренности были положены отдельно в серебряную урну, потому что этот бедный человек был богатый и могущественный владелец. Его эпитафия возвещала об этом. Потом скребок садовника изгладил перед замком след шагов и колеи, оставшиеся после карет. Все разошлись, а кадран продолжал показывать по солнцу час своей маленькой угловатой тенью на камне тепловатом или холодном.